Жертва номер пять. Видел ли кто-нибудь, как я вливаю яд в бокал, протянутый бурагину? Очень сомневаюсь, потому как в тот пикантный момент я находился за бархатной портьерой. Раз, и два, спиной к залу и к обслуге, что суетилась у подносов с шампанским. Равно, как и ко всем камерам. Впрочем, тогда я уже дал команду «стоп, снято», и камеры ничего не записали. В этом я убедился. Я провел по жизни ни один прямой эфир и знаю, любое действие, что идет живьем, нуждается в предварительных прогонах и репетициях, поэтому и не отдавал столь важное дело, как отравление, на прихоть судьбы. Быстро и не расплескав вливать яд из ампулы в стаканчик, я натренировался заранее, еще дома, изведя множество специально купленных для такого случая ампул с физраствором, Каковые в точности совпадали по виду с той, где содержался яд. Потом еще следовало быстро сунуть пустую ампулу в карман брюк. После того, как яд благополучно попадал в крымское игристое, наступал другой тонкий момент. «Ведь именно я предложил бокал с отравленным шампанским убиенному». И вот сей процесс, конечно, видеть могли многие. Тот же Мальков, стоявший рядом, те же администраторши Кристинка с Лизочкой, та же бригадир массовки Марьяша, да и многие, слишком многие, операторы, светики, то есть осветители, звуковики, да и массовка. Но здесь главным становилось не видеть – А помнить, что ты видел». И тут я рассчитывал на магию больших чисел. В самом деле, еще Шерлок Холмс советовал прятать лист в библиотеке, а труп — на поле сражения. Так и в моем случае. Простое действие — протянуть стакан с ядом — пряталось в череде аналогичных, однотипных. И впрямь саму передачу отравленного сосуда я срежиссировал заранее и осуществил блестяще — хоть полностью экспромтом, без единой репетиции, ведь я отдал бокал в тот самый миг, когда у всех ребило в глазах от этих стаканчиков, и каждый кому-то их допротягивал. Кристинка подносила свой поднос Малькову, а со второго того, что держала Лизонька, хватали стаканы одновременно и шеф-редактор Илья, и исполнительный продюсер Андрей, и кто-то из операторов и бригадирша массовки Марьяша. Поэтому в точности утверждать, что именно я вручил яд убитому, верно не смог бы никто. А если кто-то даже вдруг и зафиксировался именно на сём акте, всегда можно было заявить вранье, быть того не может». И как вы после того меня опровергнете? Вскоре площадка превратилась в сущий ад. Я отдал указание никому не расходиться, не разъезжаться и всем оставаться на своих местах. Труп прикрыли принесенные скорой помощи простыней. На съемке всегда дежурила карета и врач с фельдшером. Мало ли что может произойти. Да и бывало разное, а сейчас вот случилось цельное убийство». Довольно быстро и как-то разом прибыли и оперативно-следственная бригада, и большие чины из полиции и расследовательского комитета, и бледный генеральный продюсер нашей производящей компании, и зам генерального директора канала. Да, событие произошло далеко не шутейное и во многих смыслах резонансное. Я взял бразды в свои руки. Сказалась, многолетняя привычка режиссировать, то есть руководить людьми. И безошибочно определив среди вновь прибывших и старшего полицейского, и главаря следователей, я их обоих вместе с генпродюсером компании и замдиректора канала отвел в свой кабинет, очень коротко доложил о происшедшем и сказал, надо раскрыть это преступление по горячим следам, тем более что произошло отравление на глазах многочисленных свидетелей. Но для того, чтобы делать выводы, следует прежде всего эту массу свидетелей опросить, А у нас группа около полста человек плюс примерно столько же массовка. Вряд ли разом найдется достаточное количество дознавателей, чтобы всех тут опрашивать, да и держать людей здесь долгое время возможно, не представляется. Посему предлагается рассредоточить людей по отдельным помещениям, гримеркам, комнате отдыха игроков, аппаратной и так далее, группами по 5-7 человек каждая. Раздать всем листы бумаги и авторучки и к каждой группе представить кого-то из правоохранительных органов или на худой конец руководства передачи, чтобы, грубо говоря, не списывали друг у дружки и не советовались. И заодно нам ведь лишний шум вокруг событий никак не нужен. Собрать с каждого подписки о неразглашении, что не станут обсуждать ни с кем происшедшее, в особенности со средствами массовой информации. Я заметил, что на всех руководящих товарищей, как своих, так и сторонних, представляющих букву закона, оба мои предложения, а равно тщательная продуманность формулировок и хладнокровие, произвели впечатление. Голос мой нисколько не дрожал, глаза не бегали, мне прекрасно удавалось отстраниться от происходящего». Я почти верил, что столь же непричастен к преступлению, как и все в студии присутствующие, и искренне стараюсь помочь в его раскрытии. Мой план был немедленно горячо одобрен всеми, к моему внутреннему ликованию. Именно письменные показания, а не устные, окажутся мне очень на руку, причем сразу по двум причинам. Во-первых... потому что для половины свидетелей я все-таки режиссер. Если не царь, бог и воинский начальник, то человек, которого многие из них привыкли слушаться. Наверное, каждый из операторов, звукачей или светиков сто раз подумает, прежде чем рискнет написать, что именно я протянул убиенному роковой сосуд. Во-вторых, Эпистолы хороши тем, что человек, организовавший их написание, то есть я, естественным образом мог как бы случайно заглянуть, увидеть, подсмотреть, если кто-то против меня решил что-то написать. Предупрежден – значит вооружен. Пока мы коротко совещались, труп с площадки увезли, и слава богу. Я шепнул представителю полиции, что лучше, чтобы группе и массовке о порядке сбора показаний объявил именно он, для пущей солидности и авторитета. «Вы ведь, наверное, генерал полиции?» Тонкая лесть никогда и никому еще не мешала. «Нет, я полковник. Я проводил не генерала в аппаратную, чтобы он дал команду по громкой связи». «Девочек-администраторш и редакторш я поставил сортировать, объединять и уединять представителей съемочной группы. Массовку же отдал на откуп Марьяше. Ее люди, согласные ради куска хлеба и призрачной возможности засветиться на телеэкране, просиживать по целым дням неподвижно, боялись как огня». И началось броуновское движение». Марьяшу с ее массовкой я отправил в гримерные и комнаты отдыха. Для игроков и персонала предназначил «Святая святых» — личный апартамент Малькова. Группа осталась близ рабочих мест, на площадке. А высшее руководство — шеф-редактор, главный оператор, второй режиссер, исполнительный продюсер — поднялись со мной в аппаратную. Я решил, быстренько накатав свои показания и подписку о неразглашении, пройтись с отеческой заботой по людям, посмотреть хоть краем глаза, кто чего пишет. Среди персонала, особенно малоинтеллигентного типа операторов и светиков, даже трагедия ничего в наших людях не меняет. Начались подколки, шутки, глупые вопросы. «Васька, ты писать-то умеешь?» «А кому адресовать бумагу? Комиссару полиции или прокурору республики? Как пишется расследовательский комитет? Сколько С?» Все шло спокойно, ровно, и, казалось, ничем мне не грозит. Я чуть не поддался благодушию, и, как выяснилось, совершенно напрасно. Потому что, когда я в аппаратной писал свои «ничего не видел, ничего не знаю, ничего по данной теме сообщить не могу», мне по рации позвонила заполошная Марьяша. «Одну девчонку из массовки найти не могут. Говорят, уже уехала». Но «Ничего», — вальяжно откликнулся я. «Паспортные ее данные ведь у тебя есть?» «Есть, слава богу. Она не постоянная, а из VIP массовки На первом ряду сидела». И тут меня как... обухом по голове огрели. Ведь что-то из-под меня не давало покоя, какая-то ничтожная деталь, мелочь, которую я упустил, хотя она способна была погубить все. Что-то было тревожащее, что-то цепляло, досадно ранило. И вот оно, вот что я упустил, эта девка, в массовке, в первом ряду. Я углядел, когда началась суматоха. Стаканчики конфетти, шампанское, яд, краем глаза, но углядел. Она, эта тварь, несмотря на строжайший запрет, снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Стараясь быть по-прежнему невозмутимым, я скомандовал Марьяше. «Дай-ка мне координатики этой девицы, я передам их расследователям». Ничего я им передавать не собирался и быстро принялся прикидывать в уме, как заставить Марьяшу об этой девчонке больше никому не распространяться.